в одиночной палатке, чудом прилепившейся к неглубокое расселение. Впрочем, нет. Ночь длилась почти бесконечно, пробираясь в липкий горячечный бред в кратчевым шорохом крупки, зубовным скрежетом воем ведьм. Потом примерящилось длительное скольжение по снежной доске, голубые царапины в затвердевшей на ветру и солнце гленцевитой коре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 в дымящуюся бездну. «Калебхэ!» Срывая голоса, перекликались проводник и погонщики. «Яла! Мала!» «Не спеши! Вверх, вниз!»